Живая этика как истинный путь духовного развития. 6 мая 34. -го. Великий учителя очень опечален развитием низших степеней психизма в ущерб истинной духовности. Без понимания и приложения в жизни живой этики и духовного понимания, лишённой равновесия, эти явления часто приводят к печальным результатам. Потому для того, чтобы стать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 Понятие подвига в жизни, как сейчас. Какое прекрасное слово. Подвиг. Как оно выразительно. И, заметьте, оно не имеет себе эквивалента ни в одном западном языке. Итак, будем помнить, что связь с учителем устанавливается в сердце через очищенное мышление и долгим упорным трудом над собою. Теперь хочу предупредить вас, как опасен книжный. Оккультизм. Масса вреднейших книг выпущена на книжный рынок. Может быть, к счастью, не все они переведены на русский язык. Как сказано, много творений рук лишенных красоты, знания и честности. Сказано великим учителем, одна блавацкая знала. И наша задача в будущем будет поставить на должную высоту почитание этой великой женщины-мученицы. Если бы вы знали всю литературу облавацкой, все поступки и предательства, ее окружавшие, вы ужаснулись бы бездне неблагодарности, мерзости и невежества. Конечно, именно из последнего вытекают все гнусности.